Глава 41. Языкея во все глаза смотрит на зажатый в руке ключ от несгораемого шкафа Брама с черным вращающимся диском на головке. Он оглядывается на стену, которая многие годы была обычной стеной, и ничем иным. Сначала он решил, что речь идет о совсем другой стене, сдвинул все шкафы и ящики на середину подвала, и потом долго. и последовательно простукивал пальцами оголившуюся кладку. Но никаких замочных скважин он не обнаружил. А значит, вот эта стена ему и нужна. Стена, за которой скрыта недостающая комната. Это вполне логично. Ему никогда не приходило в голову, что в подвале, помимо сводчатого помещения, должно быть другое, свободное пространство. Но ведь это совершенно очевидно. И Закия себя за то, что раньше об этом не подумал. Воспользуйся черно ключом», — сказано в записке. Ясное дело, ключом Брама. Но почему же он никак не может найти этот чёртов замок? Он прикладывает ладонь к стене и, стиснув зубы, стонет. Нога жутко болит. Боль невыносима, вонь от гнойника тоже. Но сейчас он старается об этом не думать. Сначала ему нужно каким-то образом проникнуть за стену, заполучить сокровище, и только потом можно будет позаботиться о своем здоровье. Иезекия снова стонет, под ручьем бежит по его спине. «Я что-то упускаю», — думает Иезекия. В отчаянии он проводит рукой по неровной стене, обдирая кожу, а выщербленные каменные плиты. Раз за разом снова и снова он проделывает это, пока, запыхавшись, не решает действовать иначе. Он плетется к дальней левой стороне стены — и, привалившись к ней, как к опоре, медленно ощупывает стену сверху донизу. Он продвигается так медленно, как только может, проглотив свой гнев, свое разочарование, свое нетерпение, свою боль, пока не... Языке останавливается и во второй раз прикасается к тому же самому месту. В первую секунду он ничего не чувствует, или точнее чувствует пустоту. Он нагибается, чтобы разглядеть получше. Вот. Небольшая овальная вмятина, в точности совпадающая размерами с диском на головке ключа Абрама. Его душа воспаряет. «Удалось, он нашел. Боже правый, он же знал, что в конце концов победит!» Он раздражается хохотом, диким и таким безудержным, что даже забывает о боли в ноге. Он судорожно ищет в кармане ключ, прикладывает овальный диск к вмятине в стене и нажимает. «Ничего». Он предпринимает новую попытку. Снова ничего. Еще разок. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Не получается. Ключ ничего не отпирает. Языки убирает ключ, нажимает пальцем на вмятину, жмет на нее, жмет и жмет, а потом его ноготь цепляется за зазубрину. Он нагибается и внимательно всматривается какое-то время. Перед глазами у него все плывет. И только через несколько мгновений к нему вновь возвращается четкое зрение. И тогда он видит рельефное изображение. Он бесконечно долго смотрит на черно золотой ключ в своей руке и оторопело видит лишь гладкую поверхность диска. Лицо исчезло. Лица на диске больше нет. Кто-то хмыкает, вздыхает. И языки оборачиваются. Перед ним — Возвышается Пифос, высокий, величественный, красивый, измученному болью и языке чудится, что Пифос дразнит его из полумрака. И он с воплем швыряет ключ на пол, осознав, что даже после своей смерти Элайджа и Хелен не дают ему исполнить задуманное.